Глава восемнадцатая. Его поцелуй был ласковым, теплым, пьянящим. У меня снова закружилась голова, и я застонала. Тут же Кристиан отстранился от меня, будто я выкрикнула заклинание неприкосновения. «Я же говорила, что нам лучше уйти!» — из глубины комнаты раздался комментарий Алисы. «А я думаю, что этого нахала лучше не оставлять с возразила Лана. Их слова отрезвили меня. Я отпрянула от мужчины и влепила звонкую пощечину. «Заслужил», — кивнул он, и даже не смутился. «Извини, не смог сдержаться. Все равно через пару минут вы все трое ничего не вспомните об этом, а я хоть на миг стал счастливым». «Видимо, тыкаете, слишком сильно его ударило», — холодно заметила Лана. «Как можно быть счастливым, намереваясь стереть память любимой, чтобы потом отправить в неволшебный мир? Мазохист!» Кристиан вздохнул, встал и направил на меня волшебную палочку. «Прощай, Кэти». Его голос выдал боль и печаль. Я поняла, что сейчас он нашлет на меня заклятие беспамятства. Помешать этому я никак не могла и просто зажмурилась, будто перед расстрелом. Сжалась в изюмину, будто это могло спасти меня. Сейчас он применит магию. Но ничего не случилось. Я еще подождала пару секунд... и приоткрыла один глаз. Мужчина стоял там же и тряс палочку, словно градусник. Я поняла, что моя необъяснимая магия вновь спасла меня. Инстинктивно я извернулась, подскочила и пихнула его изо всех сил. Он свалился. «Доставай, Чети!» — проорала Ялане. Повторять дважды не пришлось. Через секунду Чети был у нее в руках. Я ухватилась за Лану и Алису. Лана распахнула дверь, и мы оказались в коридоре. «Мерлинова борода!» Лана захлопнула дверь и перелистнула заставку в чете. Какое-то время он не сможет выбраться. «Но мы и влипли!» Алиса была в панике. Ее милая личика перекосилась от ужаса. «Ищейка у нас на хвосте, да еще злой, как кокет!» «Алиса, ты должна остаться, а я уведу Кэти и спрячу!» Лана взяла подругу за руку. Не хочу, чтобы ты рисковала собой ради нас. Как только ищейка выберется, сотрет тебе память, и на этом все уладится. Твоя жизнь станет прежней. Ты с ума сошла? — зашипела я на Лану. Алису хочешь спасти, а сама решила пойти со мной? Ну уж нет, вы останетесь обе, а я уйду. И что с тобой будет уже через десять минут? — насмешливо поинтересовалась Лана. Она даже подбоченилась с издевкой. Тебя тут же схватят другие ищейки. А если нет, то твой ненаглядный сыщет через полчаса. — Значит, так тому и быть, — во мне проснулся бунтарь. — Все равно, что будет со мной, но главное, чтобы не пострадали Алиса и Лана, а то их могут убить. Либо смогу сбежать, либо он вернет меня в мою прежнюю жизнь. Поверьте, мне жилось не так уж и плохо. Я пошла вниз по лестнице, давая знать, что отныне сторонюсь их. Но тут же поспешные шаги догнали меня, и девчонки ухватили за руки. «Одна пропадешь!» Алиса совсем не была похожа на отчаянную девушку, но сейчас готова была на все, лишь бы спасти меня. «Мы вместе начинали спасаться. Вместе и продолжим», — поддакнула Лана. «Тьфу ты!» — ругнулась я. «Чего вы так всполошились? Самое страшное, что может случиться, это то, что нам всем сотрут память и вернут в прежние жизни». А если будем убегать, то в итоге вас могут убить. Я не могу этого допустить. — Ха! — Лана даже обрадовалась услышанному. — Наконец-то я окажусь в родной стихии, в загробном мире. Да уж, ее смертью не напугаешь. Но вот Алиса, она другая. — Уходи! — я отпихнула ее. — Лана не даст мне пропасть. — Да ты что, Кэти? — Алиса хихикнула. — Столько романтики, тайн и опасностей, «А ты хочешь заставить меня убирать в доме и печь штрудели? Ну уж нет, пошли!» Она ринулась вперед, всем своим видом давая знать, что не отступится ни под каким предлогом. Пришлось смириться с ее решением. Я глянула на Лану, давая ей возможность передумать и остаться. Но весь ее вид говорил о решимости. «Ладно, девушки, пойдемте», — я так сказала, будто кто-то спрашивал мое мнение. Девчонки решили все за меня, и теперь оставалось только положиться на их колдовские способности и свою удачу. Алиса заскочила в свою комнату и прихватила плащ, Алана бросила на ходу Влади, чтобы та позаботилась о вороне и Мерле. «Мне будет не хватать этой наглой черной твари», — призналась Лана, имея в виду мерля «Я подумала, что доведись мне уходить из дома, я бы прихватила своего кота». Впрочем, сейчас не досуг возиться хоть с котом, хоть с мерлем. Мы вышли из дома, накинули плащи, надвинули капюшоны и пошли по тротуару, иногда оглядываясь назад, чтобы убедиться, что Кристиан все еще в комнате иной реальности и не преследует нас. Меня терзали сомнения. Имела ли я право рисковать жизнями подруг? Может, надо было дождаться, когда Кристиан вытрясет из своей палочки заклятие беспамятства и покорится его воле? Все равно найдет меня. От него не скрыться. Он – ищейка. Его служебный долг – искать беглых. Надо будет узнать, были ли случаи, когда беглецов не ловили. Впрочем, ответ на этот вопрос я почти знала. Зря я впутала девчонок в свои разборки с Крисом, а то у нас с ним в прошлом некая любовь-морковь, а у подруг лишние проблемы. Оно им надо. Но раз они со мной, значит, надо. Позади оставался квартал за кварталом. А мы все шли и шли. «Мы идем так долго, чтобы стереться об асфальт, чтобы от нас не осталось и следа», — решила я пошутить. «Нет, мы хотим не оставлять магических следов», — Алиса решила объяснить ситуацию. «Понимаешь, на магический след легко напасть. Но если мы уйдем подальше, то потом ищейки...» Она запнулась и поправилась. вернее, к Кристиану, будет сложнее отыскать нас. Возможно, удастся сбить его со следа». «И что дальше? Вся жизнь побег?» На меня накатила Хандра. «Нет», — Лана была полна оптимизма. Подкараулим его и сами лишим его памяти. Пусть забудет о том, что ты переместилась в этот мир. Он будет искать тебя в неволшебном мире, а ты будешь тут. Вместе мы справимся». Ее план мне понравился. «Ты хорошо придумала». Моя хандра прошла. Ты права, Лана. Вместе мы справимся.